Неожиданно реклама начинает напоминать так называемый белый шум, как, например, фоновый шум увлажнителя воздуха, который мы даже не замечаем. Конечно, трудно нарушать условности и предлагать решения, не улавливаемые радаром, в которых используются такие возможности, как новые начертания шрифта или новые кинематографические приемы. К тому же у клиента может быть много начальников, которым нужно угодить, и если правда выйдет наружу даже внутри агентства, начнется сопротивление переменам и экспериментам, выходящие за рамки внутренней политики компании. Но важно попытаться сделать это. Наше агентство не всегда достигает планки, установленной клиентом или нами самими. Но важнейшее условие решения проблемы и выполнения задач как клиентов, так и наших собственных, заключается в том, чтобы продолжать делать такие попытки. Наша реклама чаще всего достигает целей и остается узнаваемой и воспринимаемой. При разработке визуального решения рекламы непонимание, возникающее при ее обсуждении, трение между креативщиками и клиентом нередко сбивают с толку и создают трудности. Креативщики предпочитают решение, которое может обеспечить получение награды в будущем. Клиент же, например, может настаивать на том, чтобы визуальный образ или уже широко известный логотип дать более крупно. Аккаунт-менеджер оказывается между двух огней. Он мечется между креативщиками и клиентами, пытаясь угодить обеим сторонам. Такие весьма распространенные споры и переговоры вообще не должны иметь места. Если сотрудники агентства поймут, что обсуждаемая реклама должна отражать весь ландшафт бренда, они также поймут, что клиент вынужден просить их увеличить размеры отдельных визуальных образов или логотипа, так как представляя себе общий вид, считает это единственным выходом. Почему бы и нет? А что если реклама в целом визуально будет отражать особенности и язык бренда? В этом случае спорить будет просто не о чем. В рамках нашей кампании для New York Post мы создали рекламу, внешне напоминающую шероховатую газетную бумагу. Красно-бело-черная цветовая гамма и шрифт New York Post сразу же говорили о том, что это реклама конкретной газеты и только ее. Поскольку сама реклама использовала фирменные знаки газеты, разговоры о том, чтобы показать сам продукт или увеличить размер логотипа, оказались неактуальными. Создание такого быстро узнаваемого визуального ряда рекламы бренда позволяет мгновенно пробить апатию потребителей и одновременно лишает клиента необходимости диктовать нам искусственные, надуманные критерии и художественные стандарты. Чем больше агентство понимает и принимает всерьез проблемы клиентов, связанные с брендингом, тем большую творческую свободу оно получает. Правило четвертое. Обращайтесь с брендами как с людьми, только лучше. Часто противники рекламы описывают ее как некую черную мистическую силу, деформирующую наше сознание и дух. Можно подумать, что реклама каким-то таинственным образом приобретает особую власть над теми, на кого она нацелена. В фильме «На север через северо-запад» Кэрри Грант сыграл рекламного агента по имени Роджер Торнхилл. Торнхилл едет в поезде, и его попутчица, роковая женщина, которую играет ева Мари Сейнт, говорит ему, «Вы очень умело обращаетесь со словами». Вы продаете людям вещи, которые им не нужны, и заставляете женщин, которые вас не знают, влюбляться в вас. На это Торнхилл отвечает. «Я начинаю думать, что мне слишком мало платят». Это прекрасный пример, приведенный выше точки зрения, которая на самом деле просто глупа. У рекламы нет такой мистической власти. Люди реагируют на рекламу не потому, что она управляет их сознанием, а потому, что они считают рекламу привлекательным и полезным посланием, информирующим их о бренде, который они предпочитают. Одни люди, манипулируя другими, могут время от времени заставлять их что-нибудь делать, но отношения, основанные исключительно на манипулировании, редко бывают продолжительными. Простая истина заключается в том, что люди реагируют на бренды. Когда мы покупаем фирменные продукты Johnson Johnson для наших детей, мы можем положиться на их качество. Когда мы покупаем бренд Lysol, мы, хорошо зная этот продукт, также покупаем определенный уровень качества, который не могут предложить бренды розничных продавцов. Ощущения человека, носящего рубашку от Ralph Lauren, отличаются от ощущений человека в точно такой же рубашке марки розничного продавца Джесси Пейни. Представления, которые ассоциируются с различными брендами, влияют на самоощущение людей. Поэтому если бренд должен занять особое место в сознании потребителей, его необходимо рекламировать. Одних компаний по продвижению продукта недостаточно. Цель проста: сделать так, чтобы бренд вызывал у потребителя устойчивую симпатию, как человек, с которым хочется общаться снова и снова и приглашать к себе домой. Наши правила превосходно иллюстрируют рассказ Тома Томаса, одного из самых уважаемых в отрасли копирайтеров, о том, как разрабатывалась рекламная кампания для Бурбона Wild Turkey. Представьте, что вы на вечеринке, на которую приглашены. Все спиртные напитки лучших марок. Первый гость, которого вы замечаете, это водка Абсолют. Ее всегда замечают первый, и неудивительно, что вокруг нее всегда толпа. Наконец, водка Абсолют уделяет вам пару минут, как и остальным, но вы разочарованы. Она оказалась блестящей, но пустой. Единственное воспоминание, которое остается после общения с ней, это ощущение обманчивого блеска. Вы в смятении. К кому подойти? Шивас Регал, Краун Ройл и Джонни Уокер уединились в уголке, о чем-то беседуют между собой и явно не хотят, чтобы их беспокоили. На вечеринке присутствуют и несколько более молодых брендов, которые вы плохо знаете, но и с ними вам не удается поговорить. Они уже собираются уходить в престижный клуб в центре города, куда вас могут не пустить, хотя это не имеет значения, вам туда и не надо. Наконец, вы замечаете Wild Turkey и вступаете в разговор. В отличие от других, этот бренд кажется вам живым и непринужденным. Он держится уверенно, он наблюдателен и имеет тонкое чувство юмора. Он говорит о том, что вам интересно и вызывает у вас растущую симпатию. В отличие от водки «Абсолют», которая с первого взгляда видна насквозь, «Wild Turkey» с каждой минутой нравится вам все больше, со временем ваши отношения становятся все теснее и, наконец, вы становитесь друзьями. Главный принцип заключается в том, чтобы сделать рекламу похожей на человека, с которым вы хотели бы встречаться, которого хотели бы узнать поближе и подружиться. Вот почему создание персонажей для представления бренда, таких как работавший в течение долгого времени мальчик из теста Пилсбори, всегда было успешным творческим приемом. Совсем недавно рекламное агентство Deutsche разработало эффективную компанию для бренда спиртных напитков Tanqueray, в которой в качестве нового лица бренда выступает вымышленный персонаж – мистер Дженкинс. Рекламы с мистером Дженкинсом успешны с точки зрения креатива, потому что они дают представление об особом чувстве, которое люди испытывают, заказывая джин, и о человеке, с которым приятно встретиться на общественном мероприятии. Если использовать этот подход на практике, реклама никогда не будет недоброжелательной, она никогда не будет указывать на то, что только дурак может не купить такой замечательный продукт, назойливой, как у большинства продавцов автомобилей, безликой, когда вся реклама сводится к простому предложению купить продукт, или самодавлеющей, когда разговор идет только о продукте, а не о том, как его покупка может улучшить жизнь потребителя. Представьте себе людей, на которых вы хотели бы быть похожи. Подумайте, как их можно описать и вы получите описание эффективной рекламы. Честность, проницательность, чувство юмора, ум, уважительное отношение к людям, способность к сопереживанию и привлекательность.